Многие молодые люди Большого Света получили воспитание под руководством иезуитов, сменивших прежних гувернеров в вольнодумцев. Я думаю, и эта перемена учителей могла быть полезной, так же, как перемена идеалов. Иезуит, как известно, хороший учитель во всем, что не касается религиозной пропаганды. Он умеет отлично вызывать и эксплуатировать умственную силу ученика – Тогда как прежний француз-гувернер Только напитывал своего питомца Высокими и ненужными идеями Не возбуждая работы мысли Я думаю, что люди, выходившие из пансиона Николя могли быть исковерканные характеры Но более привычные к мысли Сравнительно со своими отцами Питомцами Бодри или Лагарпов Таким образом, Поколение, которое вступило в деятельность к концу царствования Александра, я думаю, воспитывалось при ином настроении общества и воспитывалось лучше своих отцов. Правда, и ему воспитание давало очень мало знакомства с действительностью. Просматривая в списке привлеченных к ответственности по делу 14 декабря графу о воспитании каждого, мы видим, что большинство декабристов училось в кадетских корпусах. Сухопутных, морских, пажеских, а корпуса были тогда рассадниками общего либерального образования И всего менее были похожи на технические и военно-учебные заведения Некоторые воспитывались за границей, в Лейпциге, в Париже Другие в многочисленных русских пансионах, содержимых иностранцами, и в том числе в пансионе Николя. Из последнего вышли, например, декабрист, князь Голицын и Давыдовы. Очень многие из 121 обвиненного учились дома, но тоже под руководством иностранцев. Может быть, не будет лишён интереса перечень некоторых из выдающихся членов тайного общества с пометкой их лет и замечанием об их воспитании. Один из самых видных членов общества, князь Сергей Трубецкой, полковник гвардейского Преображенского полка, в 1825 году после ареста 34 лет учился дома. Учителями были иностранцы. Князь Евгений оболенский поручий гвардейского финляндского полка 28 лет, учился дома под руководством гувернеров-французов, которых у него сменилось от 16 до 18 человек. Братья Муравьевы-апостолы, дети нашего испанского посланника, оба учились в Париже в пансионе Гикса. Панов, Поручик Преображенского полка 22 лет учился дома, учителями были иностранцы, докончил образование в петербургском пансионе Жакино и так далее. Все в этом роде.